Дэн Браун, Тайна из тайны". Сразу попрошу вас подписаться, если вы еще не подписались, ну и поставить лайк. Гавельский рынок был забит машинами, ползущими в бесконечных пробках. В нескольких кварталах от цели Лэнгдон и Саша вышли из такси и зашагали по запутанным улочкам старого города. Следуя за Сашей, к ее квартире Лэнгдон с удивлением узнал, что жилье на самом деле принадлежит Бригитте Геснер которая разрешила Саше жить там бесплатно. «Еще один нехарактерный жест доброты», – подумал Лэндон, задаваясь вопросом, почему Геснер так стремится помогать этой девушке. Бригита Геснер была загадкой. Хотя по отношению к Саше она казалась щедрой и сочувствующей. Прошлым вечером за коктейлями женщина была невыносима. В один момент, пока Лэндон вяло потягивал свой отвратительный коктейль со вкусом бекона, Гестнер неожиданно поставила его в неловкое положение. «Профессор Лэнгфорд», — сказала она, наверняка намеренно коверкая его фамилию. «Мы с Кэтрин не согласны в одном вопросе и хотим, чтобы вы разрешили наш спор». Кэтрин поморщилась, явно не желая втягивать Лэндона в дискуссию. «Вы человек образованный, — продолжала Геснер, и ваше мнение представляет интерес. Мы с Кетрим расходимся в вопросе, лежащем в основе материалистическо-наэтической полемики. Речь идет о жизни после смерти. О боже! Так скажите же, — потребовала Геснер, во что вы верите? Когда человек умирает, это конец? Или есть что-то еще?» Лэнгдон замешкался, пытаясь найти правильные слова. Но, как я уже не раз говорила, — клинилась Геснер, жизнь после смерти я считаю пустой фантазией, иллюзией, которую религия продает слабовольным и слабоумным. Вот это я трогать не стану. И как вам наверняка известно, — продолжала Геснер, Кэтрин публично заявляла, что внетелесные переживания служат веским доказательством того, что сознание находится вне мозга и поэтому может пережить смерть. Иными словами, загробная жизнь реальна. Невролог небрежно отхребнула коктейль. «Ну что, профессор?» «Я не знаю точного ответа», — признался он. «Я читал лекции по тонатологии, но это не моя специализация». «Вопрос простой», — с насмешкой перебила его женщина. «Если бы вы умирали и видели со стороны свое тело на операционном столе, сочли бы вы это доказательством загробной жизни или гипоксической галлюцинацией?» «Я никогда не был на грани смерти. Понятия не имею, чтобы подумал». Единственным опытом Лэнгдона в вопросах околосмертных переживаний было чтение бестселлера Реймонда Муди 1975 года «Жизнь после жизни». Эта книга убедила ученых серьезнее подойти к исследованию возможности того, что смерть не конец пути, а только начало. Книга содержала сотни медицински задокументированных случаев клинической смерти с последующим пробуждением, где люди описывали практически идентичные внетелесные переживания. Ощущение отделения от тела, парения, движение вверх по темному туннелю, приближение к яркому свету и, что особенно удивило, чувство абсолютного покоя и всеобъемлющего знания. После выхода книги Муди уже не стоял вопрос, бывают ли у людей внетелесные переживания. Вопрос был в том, что их вызывает и что они значат. Лэнгдон прекрасно знал, что концепция жизни после смерти лежит в основе буквально всех мировых религий. У христиан – рай, у иудеев – гилгул, у мусульман – джанна, у индуистов и буддистов – дева лока, у философов нью-эйдж – прошлые жизни, У Платона метимем-психоз все духовные учения сходятся в одном – душа бессмертна. И все же, когда дело доходило до веры в жизнь после смерти, Лэнгдон не мог отойти от позиции материалистов. Он считал идею загробной жизни утешительной сказкой, механизмом психологической защиты. И если бы он отвечал на вопрос Геснер честно, околосмертные переживания – это галлюцинации. Будучи знатоком религиозного искусства, Лэнгдон прекрасно разбирался в шедеврах, изображающих видения потустороннего мира. Божественные открытия, духовные озарения, теофании, религиозные экстазы, явления ангелов. Верующие считают эти переживания реальными контактами с иными мирами, но Лэнгдон в душе верил, что это нечто иное. Яркие, убедительные видения, вызванные глубочайшей духовной жаждой. Недаром, часто напоминал Лэнгдон студентам, миражи оазисов видят только жаждущие путники в пустыне и никогда студенты, гуляющие по университетскому двору. Мы видим то, что хотим видеть. И что касается желаний, Лэнгдон полагал, что большинство умирающих хотят одного и того же – не умирать. И страх смерти, конечно, не ограничивается умирающими. Это всеобщий страх, возможно, самый всеобщий. Осознание смертности, осознание того, что мы умрем, страшит не потому, что мы боимся потерять физическое тело, а потому, что боимся потерять наши воспоминания, мечты, эмоциональные связи, по сути, нашу душу. Религии давно поняли, человеческий разум, стоящий перед ужасной перспективой вечного небытия, поверит во что угодно. Тимор Мортис, Эст Патер Религионис, размышлял Лэндон, вспоминая древнее изречение, популяризированное Эптоном Синклером, «Страх смерти, отец религии». И действительно, каждая мировая религия создала множество текстов о загробной жизни. Египетскую книгу мертвых, сутры, Упанишады, Веды, Библию, Коран, Каббалу У каждой религии своя эсхатология, свое представление о загробной иерархии и населяющих ее духах. Современные тонатологи, изучающие науку смерти, обычно игнорировали эти религиозные представления. И все же, как ни удивительно, сегодня ученые признают, что очень мало продвинулись в ответе на главный вопрос своей области. Что происходит, когда мы умираем? Это без преувеличения величайшая загадка жизни, тайна, о которой все мечтают узнать. Ирония в том, что разгадка открывается каждому из нас в конце, но никто не может вернуться, чтобы рассказать о ней. «Что, язык проглотили?» – усмехнулась Гесснер. «Вовсе нет», – раздраженно ответил Лэнгдон. «Мне просто интересно, почему вы принимаете за неоспоримый факт утверждение, которое не можете доказать. В моем мире мы называем это верой, а не наукой. Трус! фыркнула Геснер. Я знаю, что вы материалист, профессор, и надеюсь, завтра, когда Кэтрин придет в лабораторию, мне удастся убедить ее присоединиться к нам в мире разума. С этими словами Геснер открыла свой кожаный портфель, достала визитку и положила ее перед Кэтрин. Лэнгдон взглянул на карточку Доктор Бригитта Геснер, Институт Геснер, Бастион Креста, 1 Прага. Передайте эту карточку своему водителю завтра утром, сказала Геснер. Моя лаборатория частная, но ее местонахождение неизвестно. Бастион вообще-то довольно знаменит. Лэнгдон внутренне застонал. Знаменит в 1300-х годах, возможно. Когда Геснер стала закрывать портфель, Лэнгдону мельком удалось рассмотреть его тщательно организованное содержимое. Различные документы в папках, закрепленную в держателе ручку смартфон с кожаным ремешком, а также коллекцию кредиток, удостоверений и карт доступа, аккуратно разложенных в прозрачных кармашках. Среди этого набора его взгляд привлек один символ. «Что это за карта?» – спросил он, указывая на черную карточку, торчащую из специального защитного чехла, свинцовой прослойкой, предназначенного для карт с радиочастотной идентификацией. Он видел лишь верхний сантиметр карты, на его заинтриговали шесть символов, напечатанных жирным шрифтом – Праг. Гесснер взглянула на карточку и на мгновение замешкалась. «О, это пустяки!» Она захлопнула портфель, это мой абонемент в спортзал. «Правда?» – сказал Лэндон. «Мне интересно. Третий символ, что это было?» Она странно посмотрела на него. «Вы имеете в виду букву «А»?» Это была не А, сказал Лэнгдон, который разглядел ее четко. Это было копье Вела. Обе женщины выглядели озадаченными. Извините, сказала Геснер. В перекладине разница, объяснил Лэнгдон. У А одна черта, а у этого знака было три линии и точка. Всякий раз, когда вы видите клинок, направленный вверх, то есть форму заглавной буквы А с тремя перекладинами и точкой, это особый символ, очень Это особый символ с очень конкретным значением. Означает ли это здоровье? предположила Кэтрин, звуча немного на Даже близко нет, подумал Лэндон. Копье Вэлла это индуистский символ власти. Острие копья означает просветление, острый ум, высшее прозрение, позволяющее рассеять тьму невежества и одолеть врагов. Индуистский бог войны Муруган носил это копье с собой повсюду. Геснер выглядела искренне удивленной. Убивать врагов прозрением, сказала Кэтрин. Странный посыл для спортзала. Согласен. Совпадение, очевидно, усмехнулась Геснер. Уверена, владельцы клуба даже не догадываются и просто сочли дизайн удачным. Лэнгдон оставил тему, но был уверен, что Геснер что-то скрывает. Защищенная RFID-карта казалась слишком высокотехнологичным пропуском для спортзала. Да и Геснер была не из тех, кто стал бы потеть рядом с простолюдинами. К тому же местный спортзал скорее использовал бы чешское написание «праха», а не английское. «Ясно одно», — сухо заметила Геснер. — «симбологи и наэтики идеально подходят друг другу». Она глотнула напиток. Вы оба видите смысл там, где его нет. Глава 41. Квартира Саши Весны на первом этаже была небольшой, но уютной, со вкусом обставленной, аккуратной и наполненной естественным светом. Лэнгдон, переступив порог, вдохнул в витающий в воздухе дымчатый аромат солода. «Русский караванный чай», — пояснила Саша, слегка смущаясь заметного запаха. «У меня есть коты». И, как по сигналу, пара изящных сиамских котов возникла в дальнем конце коридора и направилась к ним. Лэнгдон присел, чтобы погладить их, и они тут же поспешили к нему за лаской. «Они обожают мужчин», — сказала Саша. И затем неловко добавила. «Не то, чтобы они многих видели». Лэнгдон вежливо улыбнулся. «Ну, они прекрасные животные. Эту зовут Селли, а этого Гарри. Я назвала их в честь любимого фильма. Саша указала на старый кинопостер, висевший рядом. Доктор Гестнер подарила мне этот». Название фильма было на русском, но Лэндон узнал Мэг Райан и Билли Кристала, стоящих лицом к лицу на фоне нью-йоркских небоскребов. Он никогда не видел классической ленты, когда Гарри встретил Селли, но слышал о знаменитой сцене секса в нью-йоркском кафе. «Я всегда обожала американские романтические комедии», — сказала Саша. «Так я выучила английский». Она с грустью взглянула на постер. «Моих котиков тоже подарил доктор Гесна, чтобы мне не было одиноко». «Очень трогательно с ее стороны», – заметил Лэндон. Саша сняла тяжелые ботинки и оставила их на резиновом коврике у входа. Лэндон последовал ее примеру, радуясь возможности снять промокшие туфли. «Вот там ванная, если вдруг понадобится, указала она на нишу в дальнем конце коридора». «Спасибо», – ответил Лэндон. «Возможно, воспользуюсь». «Я поставлю чайник» сказала она, оставив его и скрывшись в коридоре. Лэнгдон ненадолго задержался, разглядывая постер, снова думая о Кэтрин. Нью-Йоркские небоскребы и логотип Columbia Pictures, женщина в мантии с факелом в руке, напомнили ему статую свободы и вчерашнюю лекцию Кэтрин. «Где ты сейчас?» – подумал он, направляясь в ванную. Ему не терпелось позвонить Four Seasons и узнать, вернулась ли Кэтрин в отель. Но, как намекнул Харрис, Узи уже ищут Лэндона и Сашу за нападение на офицера и бегство с места происшествия. Придется дождаться Аташе. Ванная была тесноватой, но чистой, и Лэндону было неловко пользоваться личным пространством Саши. Помыв руки, он вытер их о собственные брюки, чтобы не трогать ее идеально сложенные полотенца. В зеркале на него смотрело лицо незнакомца. Глаза были красные от бессонницы, волосы растрепаны, а на лбу залегли глубокие морщины стресса. «Ты выглядишь просто ужасно, Роберт!» Учитывая, какое утро ему выдалось, это было неудивительно. «Просто доберись до посольства и найди Кэтрин!» Когда Лэндон вернулся, на кухню Саша насыпала сухой корм в две миски на столешнице. Гарри и Селли легко запрыгнули на стол и принялись жадно уплетать еду. Саша подошла к плите, где уже кипел чайник. «Какой чай ты предпочитаешь?» «Кофе», — хотелось ответить ему. «Без всего, спасибо». Она достала три чашки, три блюдца и три ложки. «Я сбегаю в ванную», — сказала она, направляясь к двери, «а потом налью чай. Майкл должен быть здесь минут через пятнадцать». Лэнгдон услышал, как она шлепает босиком по коридору и хлопает дверью ванной. В квартире воцарилась тишина, нарушаемая лишь звуком кипящей воды. Оставшись один на кухне, Лэндон поймал себя на мысли вновь позвонить в Four Seasons, уставившись на лежащий на столе телефон Саши. Впрочем, к гостинице скорее всего уже подошел Яночек и теперь можно было лишь гадать, где сейчас Кэтрин. Вода только что закипела, когда Лэндон услышал резкий стук в дверь. «Странно», – подумал он, – «едва ли Харрис мог прийти так быстро?». Вдруг его охватил страх. Вдруг Яночек и Павел вышли на их след. Или просто догадались проверить квартиру Саши. Он поспешно вышел в коридор, как раз в тот момент, когда Саша появилась из ванной, вытирая руки. На ее лице отразилось беспокойство, и она беззвучно спросила его. Кто-то стучал? Лэндон кивнул. Судя по выражению лица Саши, визитера она не ждала, они простояли 15 секунд в полной тишине, но новый стук так и не прозвучал. Саша подошла к двери и заглянула в глазок. Через мгновение она развернулась к Лэндону и пожала плечами. «Никого». Лишь теперь Лэндон заметил небольшую белую записку на полу, трачащую из-под двери. «Кто-то оставил тебе что-то», – прошептал он, указывая на нее. Саша опустила взгляд, заметила бумажку и, озадаченная, наклонилась, чтобы подобрать ее. Лэндон мог разглядеть лишь краешек записки, но хватало взгляда, чтобы понять, она была написана от руки. Саша выпрямилась, пробежалась глазами по тексту и тут же резко вдохнула. Ее пальцы дрожали, когда она передавала записку Лэндону. «Это тебе». «Мне?» Лэндон взял записку, прочитал ее, грудь моментально сжала. Объятый ужасом, он рванул дверь на распашку, выбежал в пустой коридор и выскочил из здания прямо в снег, в одних носках. Раскручиваясь на месте по раскисшей снежной жиже, он закричал в пустынный морозный воздух. «Кто ты такой? Что ты с ней сделал?» В двадцати шагах от кричащего Лэндона во тьме затаился голем. Записка, которую он только что подбросил у двери Саши, вызвала нужную реакцию. Если все пойдет по плану, Роберт Лэндон вскоре окажется там, где требуется. Один, без свидетелей. Страх – хороший мотиватор. Глава 42. Майкл Харрис все еще слышал отчаянный голос Саши в телефонной трубке, пока он мчался по дороге, удаляясь от бастиона распятия. «Я с Робертом Лэндоном, нам нужна твоя помощь. Когда он выехал на главную дорогу, Харрис повернул направо, устремившись на север к квартире Саши. «Место мне слишком хорошо знакомо», – вздохнул он, вспоминая свои многочисленные визиты, каждый из которых был вопреки здравому смыслу. Харрис впервые встретил Сашу два месяца назад в кафе «Дэвид Рио Чайлатте», куда она заходила каждое утро по дороге на работу. Саша стояла за высоким столиком одна, и Харрис с улыбкой подошел к ней. «Привет, Саша!» – произнес он по-русски. «Хеллоу, Саша!» Высокая блондинка тревожно взглянула на него. «Откуда вы знаете мое имя?» Харрис улыбнулся и указал на ее бумажный стаканчик, где бариста написал «Саша». «А, а – смущенно сказала Саша, – все еще настороженная. Но вы говорили по-русски». «Просто угадал», – ответил Харрис. «Я услышал ваш акцент, когда вы заказывали». Теперь Саша выглядела смущенной. Конечно, извините за нервозность, русские сейчас не самые популярные люди в Праге. «Попробуйте быть американцем», – парировал он, показывая свой стакан с надписью «Микале». «Я уверен, от специально исказил мое имя». Он улыбнулся и изобразил свою лучшую пародию на Богарта. «Из всех кофеин во всех городах всего мира я зашел именно в эту. Касабланка». Ее лицо оживилось. Обожаю этот фильм. Следующие полчаса они обменивались историями, и Саша рассказала о душераздирающую историю об изнурительной эпилепсии и детстве, брошенном в российской психиатрической больнице, пока один нейрохирург не спас ее и не привез в Прагу. И этот доктор Геснер вылечил вас? Спросил Харис. Полностью сказала Саша, и в ее глазах читалась благодарность. Она изобрела мозговой имплант, который я могу активировать, проводя магнитной палочкой по черепу, когда чувствую туман. Туман? Да, извините, перед приступом эпилептики ощущают смутное покалывание, вроде того ощущения, которое бывает перед чиханием. Когда это происходит, я провожу палочкой по голове, и магнит активирует чип внутри моего черепа. Она замолчала, внезапно смутившись. Простите, это не самая приятная тема для разговора. Да нет же, я совершенно ничего не вижу, честно сказал Харрис. Если там есть шрамы, они полностью скрыты под этими прекрасными светлыми волосами. Комплимент был искренним, но Саша отвела взгляд, внезапно ощущая неловкость. Не могу поверить, что рассказала вам все это, как неловко. Я мало с кем общаюсь, так что, в общем, мне надо на работу. Она торопливо допила чай и стала быстро собираться. Мне тоже пора сказал Харрис, но было приятно пообщаться. Если когда-нибудь захотите пообедать вместе, я с радостью продолжу разговор. Саша выглядела удивленной этой просьбой. «Нет, не думаю, что это хорошая идея». «Конечно, прости», – замялся Харрис. «Я не имел в виду свидание свидания Просто, в любом случае, ты наверняка с кем-то встречаешься. Так что...» «Я?» «Нет, я ни с кем не встречаюсь», – неловко выпалила она. «Просто...» Ее глаза вдруг наполнились слезами, словно она вот-вот расплачется. «О, нет!» – растерянно воскликнул Харрис. «Я не хотел тебя расстроить». «Это моя вина!» Ее голос дрогнул. «Извини, я просто боюсь, что если ты узнаешь меня поближе, то будешь так разочарован». «С чего ты взяла такое?» Она вытерла глаза и посмотрела на него. «Майкл, я не очень хороша в... ну, в отношениях». «Большую часть жизни я провела одна, и на сильных препаратах. У меня серьезные проблемы с памятью, много уродливых шрамов и при...» «Прекрати!» – остановил ее Харрис. «Ты мне кажешься очаровательной, и, учитывая, через что ты прошла, с тобой удивительно легко говорить». «Правда?» Она покраснела. «Тогда это заслуга компании». Они поговорили еще немного, и в итоге Саша согласилась увидеться с ним снова. Спустя две недели после обеда, ужина и вечерней прогулки в Валенштейнском саду Харрис понял, что узнал о Саше весне все, что мог. Она была простой женщиной без друзей, которая проводила все время либо в лаборатории Геснер, либо дома за просмотром старых фильмов с кошками. Саша одиночка и одинока. К сожалению, Харрис ощущал все больше дискомфорта из-за их углубляющихся отношений. Если она узнает истинную причину наших встреч, это ее уничтожит. Обремененный виной, Харис корил себя за то, что согласился на это. Пора заканчивать этот фарс. Собравшись с духом, Харрис поднялся по мраморной лестнице в кабинет посла. Постучав в открытую дверь, он вошел по ее приглашению. Посол Хайды Нагель, 66 лет, окончила колумбийскую школу права. Дочь немецких иммигрантов, она приехала в Америку в четырехлетнем возрасте и поднялась на вершину своей карьеры. Как отмечали публично, ее немецкая фамилия буквально означала «гвозди», то есть «крепкий орешек». С непроницаемым взглядом и вежливой дипломатичной манерой она часто усыпляла бдительность оппонентов, прежде чем расправиться с ними. Даже ее повседневный наряд казался рассчитанным на то, чтобы приуменьшить ее влияние. Простые черные костюмы, удобная обувь и очки на цепочке, больше подходящие библиотекарю, чем дипломату. Ее черные волосы были уложены ровной челкой, а макияж практически отсутствовал. «Майкл», — сказала она, закрывая ноутбук, — «чем могу помочь?» Харис вошел и остановился перед ее столом. «Мэм, я боюсь, я больше не могу продолжать неофициальный проект, который вы мне поручили». Нагель сняла очки и жестом предложила ему сесть. «В чем проблема?» Харрис прочистил горло и присел. «Как я уже докладывал, мэм, Саша Весна – наивная молодая женщина, с которой в детстве ужасно обращались. И она просто пытается жить нормальной жизнью. Мне больше нечего узнать. На данном этапе я считаю, что продолжать врать ей, ну, это морально неправильно». Он не позволил их отношениям стать слишком близкими, но Харрис чувствовал, как Саша открывает ему сердце. «Понятно», — сказала Нагель, — «на мгновение я подумала, что ты скажешь опасно». «Надеюсь, ты понимаешь, будь это опасно, я немедленно бы тебя отозвала». Харис верил ей. Нагель управляла посольством железной рукой, но по-прежнему заботилась о своих подчиненных. «Нет, мэм», — заверил он ее, — «я не вижу опасности». Проблема в том, что Саша действительно привязывается. С этической точки зрения это кажется мне нечестным. Посол выглядела почти развлеченной. Должна сказать, Майкл, мне кажется ироничным, что ты прикрываешься моралью, объясняя, почему хочешь прекратить встречи с Сашей. Простите? Посол встала и подошла к мини-бару в углу кабинета. Молча, налив стакан минеральной воды винцетка, она вернулась и протянула его ему. Затем села за стол и подняла на него взгляд. «Я подозреваю, — сказала она, — что настоящая причина, по которой ты хочешь прекратить общение с Сашей весной, — это страх, что мой пиар-агент, госпожа Данник, застукает тебя с другой женщиной». Харрис старался сохранять непроницаемое лицо, но чувствовал, как его уверенность тает. «Она знает про Дану?» Вся моральная высота, на которую он рассчитывал, мгновенно испарилась. «Надеюсь, ты в курсе», — продолжила Нагель, — «что в этом посольстве действует принцип нулевой терпимости к служебным романам». Она сделала паузу, будто только что вспомнила. «Ах да, ты же знаком с этим правилом? Ты сам помогал его составлять». «Черт! Расслабься», — спокойно сказала Нагель. «Я не собираюсь тебя увольнять. Просто использую твою слабость на благо страны». «Что за эвфемизм для слова «шантаж»?» — выдавил он. Ты же юрист, Майкл, так что считай это эффективными переговорами. И поверь, я не стала бы давить на тебя, если бы на меня саму не давило начальство. С позволением, мэм, мне трудно поверить, что наш президент обеспокоен русской девушкой с эпилепсией и двумя котами по имени Гарри и Селли. Во-первых, Белый дом не единственная влиятельная структура, перед которой я отчитываюсь. Во-вторых, начальство не стало объяснять, чем именно их заинтересовала Саша Весна. Лишь потребовало докладывать, какие тайны она доверяет тем, кому доверяет. «У Саши нет никаких тайн», – настаивал Харрис. «Она открытая книга, которая просто рада общению». «Именно. И ты теперь занял эту позицию, что очень ценно. Продолжая ее разговаривать». «А я притворюсь, что не знаю про твои отношения с Даной» и скажу начальству увеличить твое вознаграждение за этот спецпроект вдвое. Харрис остолбенел. Его доплата и так была более чем щедрой. Кому так важно следить за Сашей весной? Зачем? И Майкл, добавила она, если в этом проекте тебе покажется хоть малейшая опасность, сразу скажи, я все остановлю. Она пристально посмотрела ему в глаза. Договорились? Харис взглянул на ее протянутую руку, пораженный тем, как легко она поставила ему мат. Несмотря на внутренние сомнения, он понимал, если не он, кто-то другой сможет принять более жесткие меры. Саша не заслуживает этого. Он пожал руку посла. В последующие недели их отношения с Сашей переросли в неловкий физический роман. К счастью, Саша была совершенно неопытна, и Харрис настоял на крайне медленном развитии событий. Пока максимум их близости сводился к объятиям в ее постели, почти полностью одетыми, под старые американские ромкомы, пока они оба не засыпали. Теперь, мчась на север, к встрече с Сашей и Лэндоном, Харрис обдумывал все, что узнал утром от посла. Масштабы операции в Праге превосходили его самые смелые фантазии. Даже без деталей он понимал, что ввязался во что-то слишком серьезное. Пора сворачиваться. Приближаясь к старому городу, Харрис дал себе торжественный обед. Неважно, какие будут последствия. Это моя последняя встреча с Сашей весной в жизни. Глава 43 Роберт Лэндон нервно расхаживал по маленькой кухне Саши весны. Его промокшие носки оставляли мокрые следы на кафельном полу. Этого не может быть. Он снова взглянул на записку которая несколькими минутами ранее появилась у двери Саши. Нацарапанное от руки послание перевернуло его мир с ног на голову. Кэтрин у меня. Приходи в Петршинскую башню. Его ум лихорадочно искал ответы на мучительные вопросы: кто ты? Что ты с ней сделал? Почему Петршинская башня? Стоявшая на вершине пустого леса 60-метровая Петршинская башня находилась недалеко от центра Праги. Мрачные легенды о девственных жертвоприношениях в этом лесу не помогали унять нервы. Лэнгдон не мог придумать ни одной причины, почему и кто мог бы похитить Кэтрин Соломон. «Приходи в Петрушинскую башню. Зачем?» «Нас должно быть выследили», – испуганно сказала Саша. «Может, на стоянке такси?» «Это могло быть УЗИ. Но с какой стати УЗИ похитили бы Кэтрин? Не знаю». Саша выглядела растерянной. «Майкл будет знать, что...» «Я не могу ждать Майкла», – перебил Лэндон, «устремляясь в коридор за своими ботинками. Мне нужно идти немедленно. Кэтрин в опасности. Я должен добраться туда как можно скорее». Надевая промокшие носки на ноги и засовывая их в мокасины, он увидел, как Саша открыла шкаф в прихожей и потянулась за своим пальто. «Нет, – Саша, – возразил он, – лучшее, что ты можешь сделать – остаться здесь, встретиться с Майклом, поехать с ним в посольство США и рассказать им все, что знаешь. Все. Включая историю с Бригиттой, агентом УЗИ, эту записку, мой поход в Петрошинскую башню – вообще все. Лэндон уже видел, на что способна темпераментная Саша в порыве ярости, и ему не хотелось появляться у Петрошинской башни с непредсказуемым человеком». «Ладно, – сказала она. – Залезая в сумочку. Но если идешь один, возьми хотя бы это». Она вытащила оружие Павла. Лэнгдон инстинктивно отпрянул. Оружие всегда вызывало у него неприязнь. Да и конфликтов он повидал достаточно, чтобы понимать. Не стоит таскать пистолет без особой нужды. У него не было ни малейшего желания разгулять по Праге с похищенным пистолетом узить. А тем более, что переносить его он мог разве что в штанах. Метод, который в кино казался ему безумно опасным. Я предпочел бы, чтобы он остался у тебя, сказал он. Очевидно, автор послания знает, где ты живешь. Спрячь его в кухонный шкаф, и если вдруг понадобится, ты будешь знать, где он. Саша на мгновение задумалась, затем кивнула. Хорошо, но это тебе стоит взять. Она подошла к вешалке и сняла с нее пластиковый брелок с ключом, запасной ключ. Если тебе с Кэтрин понадобится безопасное место или убежище, приходи сюда. «Не знаю, что посоветует Майкл, и нас может не быть дома, но ты сможешь попасть внутрь». «Спасибо», — сказал Лэндон, сомневаясь, что вернется. Тем не менее, он принял подарок. Заметив, что на брелоке изображена раскинувшаяся пластиковая кошка с надписью «Crazy Kitten». Он сунул брелок в карман. «Я найду телефон и позвоню тебе, как только узнаю, что происходит». «Тебе понадобится мой номер. У меня есть номер мобильного Майкла». Она удивилась. «Он дал тебе свой личный номер?» «Я видел, как ты набирала его в машине», — сказал Лэнгдон. «И ты запомнил его?» «Странный мозг», — ответил Лэнгдон. «Я ничего не забываю». «Должно быть, это прекрасно», — сказала она. «У меня обратная проблема. Я не могу запоминать. Воспоминания путаются, много пробелов». «Из-за эпилепсии?» «Да, но Бригитта работала со мной над этим». Лэнгдон ободряюще улыбнулся. «Похоже, доктор Гестнер тебе очень помогла». «Она спасла мне жизнь». Саша выглядела грустной. «Надеюсь, я не забуду и ее». «Ты не забудешь», – заверил он ее, берясь за дверь. «Но поверь мне, помнить все не всегда благословение». Глава 44 С того момента, как Джонаса Фокмана затолкали в этот фургон, Он пытался справиться со страхом, прикидываясь легкомысленным, но становилось трудно сохранять эту маску перед лицом зловещего ощущения, что его сейчас похитят и увезут в Прагу. Рев реактивного двигателя поблизости, помноженный на полную потерю чувствительности в руках, доводил его до грани паники. «Я скажу пилотам, что мы готовы», — сказал Баскат напарнику. «Потом загрузим его». Он открыл раздвижную дверь и вышел, оставив ее широко распахнутой в наказание за дерзость Фокмана. «Тут чертовски холодно!» – пожаловался Фокман второму охраннику. Тот не ответил. Вой реактивных двигателей стал намного громче, и Фокман наконец смог рассмотреть обстановку. Фургон стоял на какой-то лесной служебной дороге позади белого здания, находившегося не дальше пары сотен ярдов. Фокман представлял себя на секретной авиабазе, перед посадкой военный транспорт. Однако светящаяся вывеска на здании говорила совсем о другом. Signature Aviation, Тетербуро. Черт возьми, я в Джерси. Signature. Популярный терминал для частных джетов в аэропорту Теттерборо, Нью-Джерси. Всего в 20 минутах от Манхэттена. Этот роскошный Fixed Base Operator служит хаосом для богатых жителей города, стремившихся улететь в деловые поездки или уединенные курортные домики на склонах Аспена или пляжах Уэст-Палм. На мгновение Фокман почувствовал облегчение, что находится не на военной базе, но затем, по мере осознания правды, задумался, возможно, здесь все еще хуже. У военных, по крайней мере, есть регламент, а Фокман гражданский США. Если головорезы, наемники, работающие на какого-то богатого международного, неважно кто, Тогда никакие правила их не ограничивают. Они могут вывести меня из страны, и никто даже не узнает, что я исчез. Новый порыв зимнего ветра ворвался в фургон. Человек спереди отложил ноутбук, пролез между сидениями и захлопнул раздвижную дверь. Ты прав, приятель, тут холодно. У этого мужчины, в отличие от Баската, были более мягкие черты лица и азиатские корни, однако, как и напарник, он выглядел по-военному подтянутым. «Как руки?» – спросил он. «Честно, если это продолжится, кажется, я их лишусь. Дай взглянуть». Он подобрался сзади к Фокману и осмотрел кисти. «Да, нехорошо». Он достал армейский нож. «Не шевелись. Я освобожу тебя и наложу менее тугую связку, окей?» Фокман кивнул. Мысли его крутились вокруг только что увиденного за дверью. «Никакой самодеятельности и не дури мне голову», – предупредил мужчина. «Помни, нож у меня». «Понял». Через мгновение руки Фокмана освободились. Он осторожно перевел их вперед и пошевелил пальцами, пытаясь восстановить кровообращение. Сторож развернулся, сел на ящик и держал нож наготове. «Даю тебе 60 секунд», — сказал он. «Спасибо», — Фокман скривился, когда мучительные иглы возвращали в руки чувствительность. «Извини за напарника», — произнес мужчина. «Ожер бывает немного неумеренным». «Правильный литературный термин «засранец», — ответил Фокман. Мужчина рассмеялся. Они сидели молча, пока Фокман разминал кисти. Пальцы ног тоже онемели. Кроссовки, в которых он выбежал из офиса, совсем не согревали. «Не хочешь надеть куртку обратно?» — спросил сторож, перед тем, как я завяжу запястье. Фокман взглянул на валявшуюся на полу куртку. «Еще бы!» Полувстав, полупригнувшись, он неловко просунул ноющие руки в рукава и с наслаждением почувствовал тепло. Попытался застегнуть пуговицы, но оттаявшие пальцы не слушались. «Поможешь?» – спросил он, глядя на похитителя с ножом, сидевшего на ящике. Тот покачал головой. «И выпустить оружие? Прости, приятель, не верю я тебе». «Ты сильно преувеличиваешь мой геройский потенциал», – сказал Фокман, укутываясь в куртку. К его удовольствию в кармане был телефон, именно там, где он его оставил. «Ладно», – произнес сторож, – «давай снова тебя зафиксируем». — Можешь ждать еще минуту? Руки просто адски болят. — Сейчас же, — приказал мужчина, — поворачивайся. Фокман повиновался, развернувшись на 160 градусов спиной к передней части фургона. В этом положении он отчетливо увидел через окно в задней двери здание Signature Aviation и парковку, где на холостых оборотах стоял внедорожник. Из выхлопной трубы валил густой дым, растворяясь в холодном утреннем воздухе. Дверь со стороны водителя была открыта, но сиденье пустовало. Судя по всему, он находился внутри терминала. «Пока оставлю не туго», — сказал мужчина, перевязывая запястье. «Но когда вернется напарник, придется затянуть. Спасибо». Закончив, сторож отошел, и Фокман слегка повернул запястье, удивившись, насколько свободны стяжки. Можно было запросто высвободиться. «Сейчас вернусь», — нужник зовет объявил мужчина, выходя через боковую дверь и закрывая ее. Фокман повернулся и сквозь лобовое стекло наблюдал, как тот проходит перед фургоном, заходит в лес на несколько ярдов и расстегивает ремень. Он начал мочиться на дерево. Поскольку Фокман редактировал все книги Лэнгдона о символах, знаках и скрытых смыслах, он не сомневался, как профессор классифицировал бы этот момент. Геральдический знак. Фокман назвал бы его мнение поэтично. «Мой последний чертов шанс. Попытка сбежать от вооруженных людей была сродни безумию, но не такому, как позволить увести себя в другую страну без сопротивления. В худшем случае его поймают и все равно загрузят самолет». Через лобовое стекло Фокман видел, что мужчина все еще справляет нужду. «Если начал, сложно остановиться. А пока не остановился, сложно бежать». Фокман мгновенно принял решение, мысленно поблагодарив бесчисленные часы пробежек в центральном парке. «Если выстрелят, я буду двигающейся мишенью». Он быстро высвободился из связки и проверил, не смотрит ли сторож. «Поехали!» Он схватился за ручку задней двери, нажал и бесшумно распахнул ее. Затем он присел и резко выпрыгнул. Как только его ноги коснулись земли, он рванул с места в карьер по подъездной дороге превозмогая боль в сведенных судорогой мышцах. Он был опытным бегуном, и его ноги легко выдержали внезапную нагрузку. Шерстяное пальто развивалось за ним, пока он набирал скорость, устремив взгляд на внедорожник с работающим двигателем вдали. Фокман оглянулся и увидел, что похититель неуклюже застегивает ширинку, пытаясь пуститься в погоню. «Не догонит!» — мелькнуло у него в голове, и он почувствовал ветер на лице. Преследователь что-то кричал, когда Фокман приблизился к внедорожнику. Раздался выстрел, и пуля прожужжала у самого уха Фокмана. Черт возьми! Фокман добежал до внедорожника, в прыжке рухнул на водительское сиденье, захлопнул дверь и рывком включил передачу. Он вдавил педаль газа в пол. Машина рванула с визгом шин, перескочила через бордюр и, вильнув затком, выскочила со стоянки на Индастриал Авеню. Удирая от Сигничи Авиэйшн и своих похитителей, Фокман выхватил телефон из кармана пальто, поднес к лицу и крикнул «Эй, Сири, позвони Роберту Лэнгдону». В сотне ярдов оперативник по имени Чинбург прекратил погоню, спокойно застегнул ширинку и наблюдал, как внедорожник исчезает в ночи. Когда машина скрылась из виду, он направился обратно к фургону. «Чисто», — доложил он. Его напарник с ежиком, Ажер, вышел из укрытия. «Телефон»? Все согласно плану, он забрал его. Хорошая работа. Несмотря на многолетний опыт редактора триллеров, их пленник клюнул на простейший следственный прием беглеца. Поставь человека на грань смерти, дай ему шанс и он непременно сделает очевидное. Побежит. Никакого самолета в Прагу не было. Они просто поставили фургон на подъездной дороге у Тетерборо, Посадили третьего оперативника под видом водителя и создали иллюзию идеального момента для побега. Фокман клюнул. А в его машине стоит маячок. Иногда перед побегом они устанавливали жучка на цель, но с Фокманом это было лишним. Он и так нес мощную двустороннюю радиостанцию с GPS, свой смартфон. Пока Фокман был в повязке, оперативники достали телефон из его пальто. Подключили к ноутбуку, взломали пароль, загрузили специальное ПО и вернули телефон на место. «Пошли сигналы», – объявил Чинбург. Его лицо освещал экран iPad с полным интерфейсом слежки за телефоном Фокмана. Геолокация, переписка, звонки и передача данных. В динамике iPad раздался голос Фокмана, оставлявшего голосовое сообщение. «Роберт, это Джонас. Срочно перезвони. Ты в опасности, и Кэтрин тоже». «Звучит безумно, но кто-то взломал наш сервер и удалил ее рукопись. Пока не знаю зачем». «Меня буквально похитили на улице у офиса. Я сейчас позвоню Кэтрин, но тебе лучше оставаться на месте. Ни с кем не контактируй». Связь прервалась и сразу же пошел новый вызов. На этот раз на автоответчик Кэтрин. Фокман, захлебываясь, оставил похожее сообщение, но с одной добавкой. «Кэтрин», — говорил Фокман, — «эти типы утверждают, что ты распечатала рукопись сегодня утром. Если так, спрячь ее в надежное место. Это наш последний экземпляр. Все остальные исчезли». В буквальном смысле. «Перезвони, как получишь это». Звонок завершился. «Бонусная информация», — самодовольно сказал Ажер. «Подтверждение, что наша пражская рукопись — единственная уцелевшая». Финч будет доволен. Чинбург достал телефон. «Сообщу ему».